Глава 75. Дик Джонсон тронулся в путь поздно ночью, и Робби срил, переодевшись, чтобы выглядеть насколько можно иначе, чем прежде, за ним по пятам. Вообще-то город оказался больше, чем казалось, и главные проспекты окружало множество улиц и переулков. Джонсон двинулся по одной из них, отшагав кварталов пятнадцать, пока городок из снежного шара не стал несколько менее живописным. Как и прежде, Рил и Робби вели Джонсона по очереди. Они были одеты как капуста, и когда один из них слезал с хвоста, то сразу снимал один слой и убирал в рюкзак. Благодаря разной одежде и поочередному сопровождению, засечь их было проблематично даже для такого опытного человека, как Джонсон. Однако он принимал меры, чтобы убедиться в отсутствии слежки. То и дело переходил улицу, а время от времени, проходя мимо темной витрины, останавливался перед ней, делая вид, что разглядывает товары, а сам тем временем использовал ее отражающую поверхность, чтобы оглядеться по сторонам. Порой просто останавливался, разворачивался и шел в обратном направлении, стреляя глазами во все стороны. Руби и Рил знали все эти уловки наперечет, но все равно вынуждены были подсуетиться, чтобы всякий раз скрываться. Наконец, дорога привела Джонсона к большому старому зданию на окраине, вдали от намеченного мероприятия и периметра безопасности. Он зашел внутрь, а Ил и Робби застыли бок о бок в глубоком мраке ближайшего переулка. «Склад», — предположил Робби, — «скорее оперативный центр». «Тогда надо войти». «Сложновато. Наверное, охраняется получше, чем ближневосточная сходка». И все же мы здесь, всего в нескольких футах, с мишенью под надзором». Передняя дверь здания отворилась, и оттуда вышел мужчина. Робби поднес прибор ночного видения к глазам, чтобы взглянуть, и передал Рилл, проследивший, как мужчина медленно шагает по улице. «Судья Сэмюэл Кент», — сообщил Рил, — «прикатили к гаубицу для финала». «Это оправдывает наше решение прибыть сюда». «Оправдывает и только». «Надо разделиться», — сказал Рив. «Я беру Кента, ты бери склад». Она двинулась было прочь, но Робби схватил ее за руку. «Проследи. Не убивай. Он нужен нам живой. Пока что». Она вырвала руку. «Неужели ты думаешь, что мне правда надо объяснять, как делать свое дело?» «Я думаю о твоих погибших друзьях. Порой соблазн чересчур силен». «Я хочу не просто поквитаться с ним. Хочу поквитаться со всеми ними, Робби». И если для этого ему надо продолжать дышать, пусть дышит. Просто чтобы между нами не было недопонимания. Между нами нет недопонимания. И Джессика направилась во тьму. Робби провожал ее взглядом, пока она и Кент не скрылись в ночи. Затем переключил внимание на здание, медленно двинулся вдоль периметра прилегающей территории, проверяя все точки входа и выхода. Большинство окон были темными, но не все. Три горящих окна а за двумя из них наблюдалось движение. Все на нижнем этаже. Если это их командный центр, охрана периметра должна действовать круглосуточно. А раз Кент был здесь, надо полагать, это действительно командный центр. Так как же проникнуть туда и обратно, не попавшись никому на глаза? — Почти невозможно, — проворчал он под нос, сидя в переулке на корточках и глядя на здание снизу вверх. И тут ему в голову пришла другая идея. «Есть подвижки?» – произнес он в микрофон. «Вообще-то почти никаких. Еще идем», – ответил Рил. «Не думаю, что он остановится там же, где наемники. А у тебя?» «Собираюсь кое-что попробовать». «Что ты имеешь в виду?» – слегка встревожилась она. «Я имею в виду ровно то, что дам знать, когда закончу». «Робби, если ты собираешься туда войти, я иду с тобой». «Я не говорил, что пойду туда». «Но и не говорил, что не пойдешь». — Я уже не первый день занимаюсь подобным в одиночку, ясно? — грубо бросил он. — Ладно, ясно. — Сдавать она. — Доложись, когда сможешь. Сделав несколько осторожных шагов из переулка, Робби поглядел наверх. Передние и задние двери исключаются, их наверняка охраняют. Окна нижнего этажа исключаются по той же причине. Вот потому-то Робби и смотрел вверх, рассудив, что людские ресурсы этой ударной группы не безграничны. Они вынуждены экономить имеющиеся, распоряжаясь ими оптимальным образом. А значит, не транжиря их на охрану входов, находящихся вне досягаемости в буквальном смысле. Но находиться вне досягаемости по-настоящему могут очень немногие вещи. А здания старое, с кирпичным фасадом и кирпичи неровные. А значит, могут служить опорой для рук. С задней стороной здание обращено к брошенному строению. Робби впился в край кирпича пальцами, крепостью почти не уступающими стали. Манипуляции 15-фунтовой снайперской винтовкой, нажатие на спусковой крючок и изготовка к отдаче, чтобы тут же стрелять снова, сделали хватку чуть ли не самой сильной его чертой. Сегодня ночью это очень пригодится. Карабкаться придется в темноте, потому что даже самый крохотный фонарик будет сиять в ночи, как маяк. Зато есть призрачный лунный свет. Это и хорошо, и плохо. Хорошо, что будут видны зацепки, которые в противном случае пришлось бы искать на ощупь. А плохо, если прилегающая территория патрулируется, и один из патрульных случайно поглядит вверх. Он все взбирался, дважды срывался, раз чуть не упал. Но в конце концов схватился за отлив темного окна, подтянулся и взгромоздился в узкий проем. Окно было заперто, достав свой швейцарский армейский нож, который на КПП прозевали. Робби уже через 2-3 секунды влез в открытое окно и бесшумно спрыгнул на пол. И теперь воспользовался микрофонариком, чтобы оглядеться, потому что тьма здесь царила почти непроглядная. Комната была пуста, не считая нескольких разрозненных предметов мебели, каких-то старых банок от краски, брезента и ржавых инструментов, Словно кто-то собирался сделать ремонт, а потом раздумал. Робби очень медленно двинулся к двери. Пол деревянный и старый, а такие полы скрипят. На самом деле Робби даже не шагал, а скользил подошевыми вдоль пола, чтобы свести шум к минимуму. Добрался до двери и приложил к ней ухо. До него донеслись какие-то звуки, но вроде бы все они шли снизу. Робби посветил фонариком на петли. Старые и ржавые. Скверно. При открывании могут заскрипеть, как реактивный истребитель на взлете». Он огляделся, и взгляд его упал на груду банок краски, инструмента и брезента. Робби заскользил туда и копался в груди, пока не выудил банку олифы. Вернувшись к двери, он пропитал петли олифой, дал смазке залиться поглубже в металлические шарниры, а затем медленно приоткрыл дверь. «Благодарение Господу за его маленькие милости!» подумал он, глядя в щелку между дверью и косяком. Коридор был пуст. Робби ступил туда. С той стороны коридора были три двери, а посередине лестница, ведущая вниз. Робби проскользил через коридор к другим дверям. Достал нож, слабое оружие против стволов, но ничего другого у него не было. К счастью, в коридоре было темно, так что пришлось воспользоваться фонариком, чтобы осмотреть замки и пол перед всеми тремя дверями. Хлоп ржавчины обнаружились только перед одной из дверей. Очевидно, ее открывали. Робби заметил, что петли смазаны. Дверь была заперта, но с помощью ножа он отпер ее за 10 секунд. Открыл, петли повернулись совершенно бесшумно, и ступил внутрь. Закрыл и запер дверь за собой. И посветил вокруг. В одном углу на вешалках размещалась коллекция предметов одежды. Робби осмотрел некоторые из них и перед ним мало-помалу начала вырисовываться другая сторона плана. Действительно, не лишено смысла. На самом деле, эта тактика очень даже хорошо удавалась террористам в других сценариях. Продолжая осмотр, Робби понял, что сорвал куш. Помещение смахивало на арсенал военной базы. При такой уйме оружия, решил он, пары-тройки стволов даже не хватится. Сложено оно было как попало и перемешку, независимо от назначений и характеристик. По этой неорганизованности чувствовалось, что заговорщикам либо недостает войсковой аккуратности, либо они считают противников слишком слабыми, чтобы оказать серьезное сопротивление. Судя по виденному в городе, Робби склонялся ко второму объяснению. Это оружие через КПП не провозили, люди, прозевавшие карманный нож Робби, такое не прошляпили бы. Либо их подкупили, либо, что более вероятно, оружие поместили сюда задолго до организации блокпостов. Робби прихватил несколько пистолетов, два пистолета-пулемета и столько боеприпасов, сколько мог унести в рюкзаке. В идеале следовало бы вывести остальное оружие из строя, повышибав байки, но нужного для этого инструмента у него не было. И потом это отняло бы ему времени и наделало бы слишком много шума. Но при взгляде на это оружие ему в голову пришла идея. Он сделал его фотографией своим мобильником. То, что Робби планировал сделать с этим фото, предельно рискованно, но в конечном итоге не сделать этого, куда рискованней, чувствовал он.